Глава 16. Катя остолбенела. "Жора!" воскликнула она. "Ты верно сошел с ума? Да как у тебя язык повернулся спросить у меня такое? Я же твоя сестра. Катя, не надо оценивать мое психическое состояние. Просто скажи да или нет". Александр молчит, потому что выгораживает тебя, но не бойся, сестренка, Я спокойно перенесу эту новость и тоже не выдам тебя", взмолился я. "Боже! Как ты невыносим, Жора. Как ты вообще мог такое подумать обо мне? Ты что, действительно можешь представить меня в роли убийцы? Да я даже не знаю, с какой стороны подойти к пистолету, что уже говорить про другое. Едва не зарыдала сестра. Из какой стати я бы поехала к тебе, чтобы ты нашел убийцу? Тебе не кажется, что тут нет логики? Прости, Катюша. Я прижал сестру к себе. Я был должен это узнать. Ты веришь, что я никого не убивала? склипнула она. "Верю", погладил я ее по голове. «Еще раз прости. Эта работа, она накладывает свой отпечаток. Я привык подозревать всех и каждого". "У тебя ужасная работа", улыбнулась она. "Это единственное, чего я умею", вздохнул я. "Ты голоден?» переключилась она. "Как волк", признался я. "После ухода от тебя весь день питался святым духом, чаем и чужими бутербродами". «Тогда иди, ди мои руки, это твое» подала она мне полотенце. Она с тревогой посмотрела на меня. У тебя осунувшееся лицо, ты почти не ешь и мало спишь. Мне кажется, ты весь издергался». Это тоже издержки работы. Не бери в голову. Хорошая еда и сон мигом приведут меня в порядок. Улыбнулся я. Я тебе постелила на кушетке. На ней обычно спят наши гости. Поужинаешь и сразу на боковую. Завтра у тебя трудный день. Спасибо, Катя, поцеловал я сестру. Сытный ужин подействовал на меня круче любого снотворного. Стоило огромных усилий раздеться, перед тем как бухнуться на тахту. Тело было ватным, мозг просто цепенел. Теперь я понимал, что чувствует звери перед тем, как впасть в спячку. Вырубило меня сразу, как только голова коснулась подушки, словно кто-то нажал кнопочку выкл. Проснулся, как водится, с первыми петухами. Я и в прошлой жизни не был соней. Хватало 5-6 часов сна в сутки, чтобы не ворочаться и не будить любимую Дашку, выходил на кухню, пил кофе и читал, причем неважно что. Книги, газеты, журналы этикетки на упаковках, любой печатный текст. Когда на кухне появился маленький телевизор, я включал его только когда все уже встали. Чуть попозже, после покупки смартфона пробегал глазами новости в интернете. Я, кстати, заметил, что, несмотря на тот бешеный темп, который приняла моя жизнь в новом теле, мне вдруг стало не хватать информации или, как говорят, контента. Я осознал это не сразу. Информационный шум, а если быть точнее, мусор, оказался тем самым наркотиком, без которого постепенно начинало ломать. Наверное, понадобится какое-то время, чтобы мозг перестроился и смог адаптироваться к новым условиям. Катя спала чутко. Стоило мне пошевелиться, как она встала, пожелала мне доброго утра и отправилась готовить завтрак. После того, как Даша переехала к мужу, я успел забыть, что такое женское внимание. На душе сразу стало тепло. Боже мой, как это приятно, когда о тебе заботятся. Как много это стоит, и какой же счастливчик Александр, что повстречал Катю. Не всем так повезло, как ему. Куча примеров стоит у меня перед глазами, что в той, что в этой жизни На его месте я бы держался за Катю руками и ногами. А я? Я давно остался без своей половинки. если бы не Дашка, даже не знаю, что бы стало со мной. Вряд ли что-то хорошее. "Катя", позвал я, когда пришёл на кухню. "Что, Жора?" спросила она. Поверх халата сестра надела передник и теперь хлопотала возле плиты. "Ты случайно не знаешь, а этот Птахин, женат? Случайно знаю?" усмехнулась она. Он вдовец, очень грустная история. Жена скончалась при родах. Ребенка тоже не спасли. Птахин вдовец, как и я. Одна из связанных с ним версий, которая только что пришла в мою голову, с треском разбилась и осыпалась как стекло. Самбур назначил встречу перед крестами в тринадцать часов, но я вышел из дома пораньше. Тут тот случай, когда лучше подождать, чем опоздать. Решалась судьба Катиного мужа. Смешно Но я даже не знал, как он выглядит. Сестра перед тем, как я шагнул за порог квартиры, подала мне узелок. Передай, пожалуйста, Саша. Я собрала для него маленькую передачку: еда, табак, чистые вещи. Ну, в общем, все, что ему может пригодиться. А это, Катя протянула сложенный в четверо лист бумаги, «Мое письмо. Ты же понимаешь, что передачу обязательно досмотрят, а письмо будут читать, спросил я. Понимаю. В передаче нет ничего запрещённого. А письмо не содержит интимных деталей или того, что может повредить Саше. Умница, улыбнулся я. Что передать на словах? Передай, что я его люблю, жду и очень надеюсь, что его невиновность будет доказана. Обязательно передам. Во дворе меня ждал неприятный сюрприз. Стоило мне только покинуть черный ход и оказаться на улице, как сзади окликнули. Товарищ сотрудник уголовного розыска. Голос был женский. И принадлежал мадам, как я назвал ее про себя, Цемлянской. Я развернулся. Я вас слушаю. У Цемлянской был грозный и напыщенный вид. Она стояла, уперев кулаки в бока, и смотрела на меня как на врага народа. Вы всю ночь провели в комнате Быстровой, она вела себя словно обвинитель на суде. Простите, даже если и так. Вам какое дело до этого? Перешел в контратаку я всегда ненавидел столь бесцеремонных особ любящих совать нос куда не надо таких персонажей всегда хватало с избытком в любое время и пить кровь они умели лучше заправского вампира жил товариществу всегда есть дело до поведения жильцов изрекла Цымлянская думаю пора ставить на вид выпиющий факт морального разложения гражданки Быстровой не успела значит мужа отправить в тюрьму как уже закрутила роман с новым хахалем Слушайте вы, гражданка Цемлянская, разозлился я. Кто дал вам право судить других людей? Шли бы вы в известное место, по известному адресу, пока я не прищемил ваш слишком любопытный нос. Да как вы смеете! взвизгнула она. Вы грубиян и хам! Вам не место в уголовном розыске. Я обязательно сообщу о вашем поведении начальству. «Пиши хоть в спорт лото», — взорвался я. Сейчас меня не волновало, что Цымлянская даже представления не имеет, куда я посоветовал ей обратиться. Наглость и беспардонность мадам вывели меня из равновесия. Еще немного, и я бы послал ее по матери. В искусстве выражаться опер способен заткнуть за пояс портового грузчика или матроса. Всё, моё терпение лопнуло, воскликнула Цемлянская. Я прямо сейчас отправлюсь к товарищу Лапину в жилдел. И если он не примет все меры по срочному выселению гражданки Быстровой из незаконно занимаемой площади, дойду до самого верха. Да пошла ты, огрынулся я и, развернувшись к ней спиной, пошагал прочь. Вы у меня еще попляшете, донеслось вслед. «Наплачетесь горькими слезами. И вы, и эта шлюшка! Я резко развернулся. Ты, тварь! Ты кого назвала шлюшкой, а? Цымлянская побледнела, но не струсила. Женщина оказалась не робкого десятка, а может ей были слишком нужны квадратные метры катиной жилплощади, и ради них она была готова нырнуть хоть в омут с головой. А вам непонятно, Совсем страх и совесть потеряла. Мужиков к себе таскает. Значит так, сквозь зубы прорычал я. «Еще раз, Назовешь Катю этим словом, я тебя урою. И запомни раз и навсегда. Я не хахаль, а родной брат Екатерины Быстровой. Наверное, это была ошибкой с моей стороны представляться этой расчетливой скотине в юбке. Цемлянское зло ощерилось. Ах. Вот оно что. Жаль, сразу не рассмотрела ваши документы. Не удивлюсь, если они того, фальшивые. Документы настоящие. А ну, покажите еще раз, потребовала Цемлянская. «Обойдешься!» – буркнул я. И я тебя предупредил. Ха -ха -ха, ага, закивала та. Испугали до ужаса. Определенно, товарищ Лапин узнает сегодня много интересного. Да иди ты со своим Лапиным, плюнул я. Ой-ой, какие мы грозные. Катитесь колбаской по Малой спаской, гражданин. А я прямо сейчас отправляюсь в жилотдел засобиралась листа. Настроение было напрочь испорчено, а ведь утро начиналось так хорошо, так многообещающе. Мадам явно не собиралась пускать слова на ветер. Если обещала настучать загадочному товарищу Лапину, так и сделает. А это предвещало новую порцию неприятностей для Кати. Как бы не пришлось по-серьёзному схватиться за ее жилище. нравы в это время особые. Жильё могли отобрать даже у командировочного, который долго отсутствовал по месту регистрации. Что говорить про супругу арестованного преподавателя? И мои нездешние корочки ничем не помогут. Если только подключить парней из Петроградского Угро. Нет, тоже не вариант. Хочешь сделать что-то хорошо? Сделай сам. Обстоятельства складываются так, что мне волей-неволей придется внести коррективы в планы на сегодняшний день. Если жилье быстро вы получили по линии военного ведомства, надо провентилировать этот вопрос с начальством Александра. Может, там найду поддержку. Решено. Сразу после Крестов поеду в эту самую военшколу, где он преподавал. Заодно попробую там поводить клювом. Может, нарою что-то полезное. Взять того же Вадима Борисовича Птахина. Но не верю я, что этот господин хороший, от чистого сердца озаботился бедами арестованного сотоварища. Не тот типаж есть. Есть тут какой-то свой интерес, это во мне не говорят, а просто кричат. Знание человеческой психологии и оперская чуйка. Надо бы аккуратно взять его за жабры и потрогать на предмет, да на любой предмет. Если суетиться, значит, есть чего скрывать. И иногда не нужно копать глубоко, чтобы найти причину чужих волнений.